триста п я т июнь п я т н а д ц а т Состояние внутренней собранности и сдержанности можно устанавливать по желанию, и можно делать это, возможно, чаще, так что б ы оно стало привычным и постоянным. Противоположением этому состоянию будет распущенность всех чувств и неумение сдерживаться и владеть собой. При сдержанности аура приходит в спокойное состояние и благотворно действует. на все окружающее и людей, и животных, и растений, недушевленные предметы, ведь даже вещи, и стены домов, и все, с чем приходит человек в соприкосновение, можно наполнить благою аурою. Воздействуют на свое окружение все люди. Вопрос только в том, как. Не думают воплощенные, какой узор духа оставляют они за собой, но оставляют его все. По жизнеописаниям некоторых людей очень нетрудно составить представление о характере такого узора. Мрачные, страшные узоры оставляют после себя не добрые люди, предавшиеся злу. Но даже и недурной человек, находящийся в рабстве и подчинении у своего а страла, может оставить после себя весьма непривлекательные рекорды. Потому сдержанность и собранность внутренние безусловно полезны. Каким увлекательным может сделаться этот процесс овладения своими чувствами, мыслями, настроениями при понимании, как этим путем накапливается и нарастает психическая энергия? Прожить можно жизнь на земле накопившей или растратившей о г н и